Часть вторая. Сомнамбула. Глава первая. Я проснулась на рассвете, и застала кобальтовое небо. Уходить ещё рано, но заснуть уже никак не выйдет. Брайана будить мне не хотелось, и я минуту-другую усилием воли лежала без движения, пытаясь дышать в такт тому, как вздымалась его грудь. Но сознание уже подстегнуло пульс, и я еле сдерживалась, чтобы не ворочиться. Я выскользнула из постели, и Брайан глубоко, будто вот-вот очнётся, вздохнул, но не проснулся. Я вернулась в общежитие переодеться, и старательно пригладила вихор с правой стороны, который с редкостным упорством вылезал накануне любой важной встречи. На улице мороз обжег мне горло. Но я все равно пошла пешком, лишь бы убить время. На улицах была слякоть и оставшихся после проехавших ночью снегоуборочных машин, и, скользя в кроссовках по проспектам, я направилась в центр. Кое-кто из предпринимателей уже сдвигал решетки на витринах в преддверии Нового дня. Но вообще в городе было пустынно и тихо, а кругом никого. Насколько это, в принципе, бывает на Манхэттене. По пути подолгу не встречалось ни души. Вестибюль здания ООН выглядел совсем не так, как я себе представляла. Я уже три года училась в Нью-Йоркском университете но умудрялась обходить стороной этот комплекс на Истривер. Сейчас, стоя внутри в очереди к металлоискателю, я испытывала странную смесь предвкушения и разочарования. С годами я утратила веру в ООН. Их интервенции в мою страну и по всему земному шару в лучшем случае отдавали прохладцы. Но думала, что уж здание это будет повнушительней в бахвальном убранстве. Отчасти так и было. Десятиметровые потолки подавляли своей громоздкостью. А галерейки из стекла и бетона, по-модернистски изогнувшиеся, плавной волной по стенам вестибюля, намекали на прогрессивизм. В остальном же интерьер был ничем не примечателен. Шахматный узор на мраморном полу перекрывали полосы заляпанного ковролина. Камеры слежения расставили как будто на показ, и я была уверена, что это фальшивки, а продвинутая техника расположена в более потаённых местах. Женщина, которая меня сюда пригласила, позвонила на рождественских каникулах. Выследить меня оказалось нетрудно. Когда мы с ней только встретились, я еще не уходила от ответов на вопросы «Куда и к кому направляюсь?». Она рассказала, что после участия в югославской миротворческой миссии она вернулась в Нью-Йорк и, прорвавшись сквозь засилье бюрократии, выбилась в координаторы. И теперь работает над новым проектом. Собирает комитет с упором на защиту прав человека. Сказала мне, что я ей нужна. Я ответила, что учусь в местном университете. На что она ответила, невероятно, и меня это задело. Хоть я и понимала, что в чем то она права. Затем я радостно прощебетала что-то в духе «В пятницу было бы идеально, даже занятий пропускать не придется. Её такой ответ порадовал, а я пожалела об этом, не успев еще трубку повесить. Пришла я слишком рано и в ожидании присела на скамейку. Я посматривала на мужчин в костюмах, гадая, был ли кто-нибудь из них в переговорной, или на месте событий в мою войну. Та женщина, мисс Стенфилд, была ко мне неизменно добра, и мне стало стыдно за издевки, крутившиеся у меня в голове, пока я высматривала ее в вестибюле. Наконец, краешком глаза я ее заметила в костюме на высоких каблуках с выпрямленными и убранными в пучок волосами. Последний раз я ее видела в берцах, и бронежилете со спутанной копной волнистых волос под каской. Только лицо осталось все то же. Тут я сообразила, что моя собственная внешность претерпела более кардинальные метаморфозы. С тех пор я выросла сантиметров на 40, поэтому я встала и пошла быстро ей навстречу. Но не успела я подать знак, как она сама меня окликнула. «Анна Юрьевич!» Давно я не слышала этой фамилии. Мисс Стэнфилд. Я протянула руку раньше, чем нужно, и она повисла в воздухе. Можно просто Шэрон. Как вы меня узнали? По глазам. На мгновение она как будто заколебалась. Стоит ли продолжать? Ну и обувь тут такую редко увидишь. Я мельком глянула на высокие кеды, которые натянула в последний момент, сонливом приступе неповиновения. Минуя вестибюль, я вслед за Шерон свернула в какой-то коридор. Она извинилась и отошла в туалет, а я пошла оглядеться. Я заглядывала в конференц-залы, затянутые плотными шторами и украшенные картинами религиозного содержания, не имевшими при близком рассмотрении ничего общего с настоящей религией. Сплошь орлы с нашей планетой в сияющем ореоле на месте распятий. Дальше по коридору я заметила вычурные деревянные двери, на табличке, рядом с которыми значилось «Кабинет Совета Безопасности». Я представила, как 10 лет назад по ту их сторону собрались делегаты, чтобы подсчитать число убитых в лице моих родителей и друзей. И сойтись на том, что приличие ради надо принять какие-то меры, но лучше в такие свирепые раз принесоваться. Я взялась за ручку и тихонько потянула на себя. Но дверь оказалась легче, чем была на вид, и открылась нараспашку. Поток воздуха пронесся по комнате, и пара делегатов с задних рядов вопросительно на меня оглянулась. Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Этого хватило, чтобы от испуга я ослабила хватку, и дверь захлопнулась. В руках у Шерон были стаканчик кофе и круассан в глазури, обернутый вощённой бумагой. Еще пару минут, и они тут закончат. Потом короткий перерыв на кофе и наш черёд. Она хотела было щелкнуть пальцами, но вощённая бумага помешала. Я прошла за Шерон в комнату поменьше, с застывшим клеем на двери на месте снятой таблички. Шерон проследила мой взгляд. «Теперь это наш кабинет», — с гордостью заявила она. «Но я и полсекунды выкроить не успеваю, чтобы подать заявление на новую табличку». «Ну что, расположимся в первом ряду?» Она вручила мне стаканчик с кофе и выпечку. Выбирай любой столик с табличкой «Зарезервировано». Комната была без окон, с отделкой из темного дерева, а столы со стульями описывали полукруг. Я выбрала место и, сев, отхлебнула кофе, оказавшийся горячим шоколадом. Насилу проглотила. Я себе всегда брала черный кофе. Во рту остался сладкий привкус. И тут меня осенило что для Шэрон я всегда буду десятилетней девчонкой. В Америке я быстро усвоила, о чем рассказывать можно, а что лучше держать при себе. Такой кошмар, что там творилось, сетовали люди, если я вдруг проговаривалась, откуда я родом, и поясняла, что эта страна рядом с Боснией. Про Боснии они были наслышаны ведь там в 1984 году проходили Олимпийские игры. Поначалу взрослые обеспокоенно, на грани с любопытством, расспрашивали меня о войне. Я честно описывала то, что видела своими глазами. Но от моих рассказов все только неловко отводили взгляд, как будто ждали, чтобы я взяла свои слова назад. Сказала, ну, подумаешь, война, геноцид — дело житейское. Они, как их учили, приносили соболезнования, а потом, тактично выждав некоторое время, под каким-нибудь предлогом закрывали тему. Но больше всего меня бесили рассуждения, как и почему в таких ужасных условиях люди оставались в стране. Я понимала, что такие вопросы рождались от невежества, а не от понимания ситуации. Они их задавали, потому что ни дыма после авианалета не нюхали, ни запаха паленой плоти у себя на балконе. У них в голове не укладывалось, как такое опасное место может все еще таить в себе тепло родного дома. Вскоре я сменила подход и стала выбирать для рассказа анекдотичные истории. Например, про то, как мы отважно звонили сербу в дверь и убегали. Или про игры, которые мы сочиняли в убежище. И в итоге рисовала загреб легкими мазками будто какую-то карнавальную комнату смеха. В итоге картина получалась безобидная и даже смешная. Но изображать войну у Варима было ужасно тяжело и больно, и в один прекрасный день я перестала даже пытаться. С возрастом акцент исчез. Многие годы я ничем себя не выдавала. Вполне сходила за американку. Так было проще для них, твердила я себе. Но делегаты ООН, которые теперь рассаживались по местам, знали, кем я была с десяток лет назад. Они-то жаждали кровавых подробностей. Я не очень понимала, что им рассказывать. Перед этой встречей я допоздна сидела и думала, о чем мне говорить, попыталась набросать какой-то план. Но даже столько лет спустя я так и не придумала, как осмыслить случившееся. В первый ряд на той стороне комнаты притащились двое черных ребят. Иссутулившись, сели. «Африка», — подумала я, — «потерянные дети» или, может, дети-солдаты ОРФ? Объединенный революционный фронт, Вооруженные силы, сформированные из повстанцев и участвовавшие в гражданской войне в Сьерра-Леоне в 1990-х. «Интересно», — подумала я, — Их тоже Шэрон завербовала. Или они чей-то еще проект? Шерон встала и начала произносить вступительную речь, пока на экране проектора большими красными буквами мигала надпись «Нет сигнала». И осмотрела, как стажер возится с проводками. После второй перезагрузки, наконец, отобразились слайды презентации, подрисованным трехмерным заголовком «Дети в боевых действиях». И первый наш докладчик Анна Юрич представила меня Шэрон, одна из выживших в гражданской войне в Югославии. На слайде были представлены две карты Югославии до и после, с цветовой разметкой последующего передела. В возрасте 10 лет она также приняла участие в повстанческих боевых налетах на сербские вооруженные формирования. По столам пронесся приглушенный шепот. «Но тут я лучше передам слово ей самой», — сказала Шерон, и я поняла, что теперь мой черёд. По комнате прокатилась робкая волна аплодисментов, и на место Шерон вышла я. Спереди зал показался мне куда больше. Я достала из кармана карточки с подсказками, но прописанные там ключевые пункты Вдруг утратили всякий смысл. Я откашлялась, и кашель эхом отозвался по всему кабинету. Мне вдруг вспомнился один случай с отцом. Я нервничала перед сольным номером на рождественском концерте в третьем классе. — А ты погромче пой, — посоветовал он. — Если петь громко, то все подумают, что так и надо. — Меня зовут Анна начала я. Мне 20. Я учусь на третьем курсе в Нью-Йоркском университете. Изучаю литературу. Было время, когда я боялась этих кабинетов и высокопоставленных лиц, и свойственной им чопорной манеры говорить. Но сейчас это скорее утомляло, нежели пугало. Я выросла из этих страхов, как из детской одежды. И когда первичный адреналин улетучился, Голос сразу выровнялся. «В Хорватии нет никаких детей-солдат», — заявила я. И тут как раз переключили слайд. Парочка девочек-подростков щеголяют в камуфляже с обшарпанными штурмовыми винтовками. Есть только дети с оружием. Разница исключительно в словах. И в этом смысле полная брехня. Но точно как на парах в университете, Аудитория ловила каждое слово. Я не знала девочек с фотографией, но на их месте запросто могла быть я, застрявшая в пропасти между детством и пубертатом. Кожа еще гладкая, но фигура из-за резкого скачка роста уже долговязая. Обе держали на груди по Калашникову. Девочка повыше ростом обняла за плечи ту, что пониже. Вполне возможно, они были сестрами. Обе неуверенно улыбались на камеру, словно из другой жизни вспомнили, что на фотографиях люди обычно улыбаются. «Кто же их снимал?» — гадала я, продолжая доклад и рассказывая, как мы ехали домой, как убили родителей, о деревушке, куда я попала потом. Уж точно не местные. Они бы не сочли это зрелище столь примечательным, чтобы удостоить его фотографии. Но и для падких на чужое горе туристов еще рановато. Эти объявятся только когда минует опасность. Видимо, не обошлось без журналистов. Особой породы людей, которых я до сих пор не могла раскусить. Чужаки, которые считают себя выше всех и вся. А потом, встречая окровавленных детей, отстраняются и прикрываются камерой. «Мы не выбирали, воевать или нет», — говорила я. Просто иначе нам было не выжить. Все это — тоже наша Родина. На слайдах девочки казались будто не от мира сего, как дикие животные, схваченные на сафаре. Но мы на деле не такая уж диковинка. Вспоминая собственную винтовку, я представляю не фактическую огневую мощь, а тяжесть, как я взваливала ее на свой хлипкий костяк как лямка натирала плечо и как ритмичная отдача механизма чуть ли не щекотала живот, если я стреляла от бедра. В отличие от детишек из Сьерра-Леоны, которые тоже вели свою войну в тот год, хоть и на другом континенте, нас не похищали, не пичкали наркотиками до бессознательности, чтобы мы могли убивать, хотя с тех пор, как все кончилось, Я иногда жалела, что вину свалить не на что. Никто не отдавал нам приказов. Мы стреляли по солдатам юна из выбитых окон по собственной воле, а потом спокойно резались в карты и бегали на перегонки. И хотя я научилась вытеснять оружие из будничных мыслей, разговоры о нем всколыхнули во мне кое-что, чего я от себя не ожидала — тоску. Как бы ни было противно оружие сидевшей передо мной блеклой публике, для многих из нас оно стало синонимом юности, с тем же налетом ностальгии, которая окрашивает детство любого. Но я знала, что, как ни крути, я не смогу словами объяснить, почему мне спокойнее с винтовками, чем в любом нью-йоркском небоскребе. Вместо этого я пустила в ход прагматизм чтобы мои слова помогли хоть кому-то. Вам следует знать, что продовольственная помощь не добирается до людей, которым она предназначена. Там, где мы жили, не было миротворцев. И четники крали пайки, предназначенные гражданским. Когда вы сгружаете еду и уходите, то все равно, что кормите врага. У нас оружие было, но у них его было больше. Только огневая мощь решает, кто будет сыт. В конце концов, я ощутила поблизости тепло чьего-то присутствия и поняла, что это Шэрон вернулась и ждет, когда я закончу. «Спасибо за внимание», — сказала я. На этот раз аплодисменты прозвучали уверенней. Либо всех увлек мой рассказ, либо обрадовало то, что я закончила. Шэрон сжала мне плечо, а затем переключилась на свой доклад о сербских концентрационных лагерях. Я окинула взглядом мальчишек из Африки, их хронически припухшие глаза. То ли тёрли постоянно, то ли плакали, то ли от кокаина, скрывали за собой некую неопознанную трагедию. Я вернулась на место и вздохнула с облегчением, что выступила первой. Но когда дошло до фотографий с братскими могилами, я выскользнула через боковую дверь, и меня стошнило в горшок с каким-то цветком. Всю оставшуюся презентацию я пропустила. Не хотелось обнаружить знакомые лица.